Орловская операция. На макушке орловского выступа под Новосилем фронт оставался неподвижным в течение многих месяцев. Фактически стороны стояли на той же линии, на которой остановилось советское наступление зимой 41-42. Противники достаточно хорошо изучили местность и друг друга. В распоряжении немцев было почти полтора года, чтобы довести до совершенства свою оборону и тщательно оборудовать ее в инженерном отношении. Вдоль линии фронта протекала небольшая речка Зуша, ее можно было во многих местах перейти вброд, однако илистое дно и крутые берега делали Зушу серьезным препятствием для танков, поэтому первоначально советское наступление должно было начаться с небольших плацдармов, захваченных на Зуше еще в 1942 -м. На них танки можно было переправить заранее или хотя бы заранее построить мосты для них. Разумеется, подступы к плацдармам были укреплены немцами лучше всего. Трудности со взломом немецкой обороны перед плацдармами на Зуши вынуждали искать альтернативные решения. В июне 43-го командующим Третьей армии был назначен генерал Горбатов. Это был человек непростой судьбы. Во времена сталинских чисток он попал в застенки НКВД, но незадолго до войны был освобожден и вернулся в армию. Он отличался твердым характером и не боялся спорить с командованием. Именно он предложил изменить план операции впоследствии в мемуарах он написал свое предложение так. «Я вношу предложение. Отвести нашей третьей армии самостоятельный участок для прорыва. Причем прорывать оборону противника будем с форсированием реки в районе Измайлова-Вяжи. Отвлекая внимание противника, заходя к нему в тыл, мы поможем 63-й армии, облегчим ей выполнение задачи, Развивая дальше свою мысль, я выразил уверенность, что если нам удастся прорыв обороны противника, то танковый корпус и армию лучше будет ввести в нашей полосе. Здесь будет меньше противотанковых препятствий, чем на участке плацдарма». Подумав, Жуков, участвовавший в планировании операции, согласился с Горбатовым. План операции был в последний момент изменен. К сожалению, его не удалось полностью сохранить в тайне. Впоследствии командир оборонявшегося на этом направлении 35-го корпуса Лотар Рендулич писал. По данным радиоперехвата, главный удар советских войск должен был приходиться по позициям 431-го пехотного полка, стоящего на левом фланге 262-й пехотной дивизии, которой командовал генерал-лейтенант Фридрих Карст. Если бы русским удалось совершить прорыв в этом месте, они бы незамедлительно воспользовались ландшафтом, чтобы развернуть свои танки. В первый же день боя стало очевидно, что главные силы Советов направлены именно в то место, что мы и ожидали. Воспоминания Рендулича не оставляют никаких сомнений относительно того, о чем идет речь. Участок обороны 431-го пехотного полка, как и почти всего фронта корпуса, располагался за рекой шириной 30 метров. В итоге план операции Брянского фронта под Новосилем выглядел следующим образом наступать на Орел с Востока должны были 3-я и 63-я армии. Ударную группировку 3-й армии составляли три стрелковые дивизии и два танковых полка. Одна дивизия должна была наступать с форсированием реки Зуши, вторая с плацдарма у деревни Вяши, третья была во втором эшелоне. Численность поставленных на направление главных удара трех стрелковых дивизий армии Горбатова была на достаточно высоком уровне – от 7795 до 8439 человек. Всего же в составе третьей армии было шесть дивизий, а ее общая численность вместе с частями усиления составляла 85 513 человек. Плановые темпы наступления армии были довольно высокими – за первый день операции она должна была продвинуться вперед на 10-12 километров, за 2 дня на 24-26 километров, за 3 дня выйти к реке Ака, то есть продвинуться на 34-36 километров. В ударную группировку 63-й армии генерал-лейтенанта Колпакчи входили 6 стрелковых дивизий. Все они должны были наступать с плацдарма на Зуше. Поддержка наступления пехоты возлагалась на 6 отдельных танковых полков в составе 162 танков, 84 КВ, 68 Т-34, 10 Т-70 и 5 самоходно-артиллерийских полков в составе 6 САУ различных типов. На 10 июля 43-го 63-я армия насчитывала 67 189 человек в 7 стрелковых дивизиях. Ввиду того, что Брянский фронт длительное время не вел широкомасштабных боевых действий, его дивизии находились в хорошей форме. Они насчитывали по 9200-9300 человек, весьма близко к штатной численности. Также по плану операции именно в 63-й армии должен был войти в прорыв первый гвардейский танковый корпус. Предложение Горбатова было принято лишь частично. Также советское командование возлагало на 63-ю армию большие надежды. Плановые темпы ее наступления были заметно выше, чем у соседней 3-й армии. За первый день операции 63-я армия должна была пройти 15-16 километров, за два дня – 30-32 километра и за три дня – 42-44 километра. Такие высокие темпы наступления можно было назвать излишне оптимистичными, если не принимать во внимание состояние войск противника. Кулак, который собрало немецкое командование для проведения цитадели, заставил сильно ослабить оборону на периметре Орловской дуги. Рендулич позднее сетовал. Четыре мои дивизии были развернуты на огромном фронте шириной 140 км. С севера на юг 34-я пехотная дивизия занимала 20-километровую, 56-я пехотная дивизия – 40-километровую, 262-я пехотная дивизия – 30-километровую и 299-я пехотная дивизия – 40-километровую полосу. Ударная группировка Брянского фронта нацеливалась на стык 56-й и 262-й пехотных дивизий. С воздуха поддержку наступления Брянского фронта осуществляла 15-я воздушная армия. К началу операции она насчитывала 995 боевых самолетов, в том числе 269 штурмовиков и 111 дневных бомбардировщиков. В числе последних была авиадивизия на бомбардировщиках Ил-4. Эти крупные двухмоторные самолеты могли нести намного большую бомбовую нагрузку, чем стандартные для ВВС Красной Армии того периода штурмовики Ил-2 или бомбардировщики Пе-2. Неудачи 1941-го, когда Ил-4 днем легко становились жертвами истребителей противника, надолго оттеснили Ил-4 на роль дальнего ночного самолета. Летом 1943-го было сочтено, что Ил-4 днем можно будет прикрыть истребителями и тем самым избежать напрасных потерь. За сутки до начала общего наступления, 11 июля 43-го, по указанию Ставки Верховного Главнокомандования, наши войска произвели силовую разведку боем на всех участках, намеченных для прорыва. Целью такой разведки ставилось вскрыть огневую систему противника и установить истинный передний край его обороны, создать у немцев впечатление перехода в наступление наших главных сил и тем заставить немецкое командование вывести свою живую силу и огневые средства из убежищ для отражения наступления. Целесообразность этих атак можно проиллюстрировать следующим примером. Один из участников тех боев, капитан Василий Поздеев, вспоминал Важнейшим узлом сопротивления противника были два полуразрушенных каменных здания колхозной конюшни. Они стояли на северо-западной окраине деревни Вяжи, на каменистой возвышенности в устье речушки Паниковец. Небольшая возвышенность с двумя каменистыми строениями на ее вершине господствовала над всем плацдармом и округой в радиусе 4-5 километров. Немцы превратили высоту с конюшнями в мощный опорный пункт своей обороны. На скатах высоты, обращенных в нашу сторону, были построены две линии траншей полного профиля, множество ходов сообщения. 11 июля батальон 380-й стрелковой дивизии после трехчасового обстрела района «Конюшен» и залпа «Катюш» в полдень атаковал высоту и после рукопашной схватки овладел этим опорным пунктом немцев. Тем самым была облегчена задача наступления в первый день операции. В 2.00 12 июля Артиллерия 3 и 63 армии начала артиллерийское наступление. Свыше 4000 орудий и минометов открыли сильный огонь по расположению первых и вторых траншей противника. Вскоре в воздухе появились бомбардировщики и штурмовики, которые обрушили на немецкие позиции бомбы и реактивные снаряды. Столбы пламени от взрывов плотной стеной покрыли расположение немецких окопов. Под прикрытием огня, артиллерии и авиации советские пехотинцы в 5.30 пересекли в брод реку Зуша и сблизились с траншеями противника. Пехотинцы, атаковавшие через реку по плану Горбатова, как и предсказывалось, оказались без поддержки танков. Танковый полк не смог переправиться с пехотой, на броде через Зушу застряло сразу пять танков. Полк был вынужден после трехкилометрового марша переправиться на плацдарм по готовому мосту. Расчет Горбатова оказался верным лишь частично. Как уже было сказано, немецкая радиоразведка вскрыла этот маневр. Тем не менее наступавшая с форсированием ЗУши стрелковая дивизия быстро прорвалась вперед. Ее натиск заставил отойти немецкие части на фронте перед плацдармом Увяжий. За день ударная группировка 3-й армии продвинулась на 5-7 километров. Напротив, наступление 63-й армии из плацдарма не оправдало надежд командования. Немцами были сильно укреплены высоты на подступах к плацдарму, и, несмотря на поддержку танков и большого количества артиллерии, атаки частей армии Колпакчи были безуспешными. Вечером того же дня в 21.15 командующий фронтом Попов приказал вводить первый гвардейский танковый корпус в полосе наступления Третьей армии Горбатова. В тот же день, 12 июля, фельдмаршал фон Клюге приказал перебросить во Вторую танковую армию 12, -ю, 18 -ю и 20 танковые дивизии, 36-ю пехотную дивизию, а также САУ Фердинанд и тяжелую артиллерию. Он еще рассчитывал быстрым вводом этих резервов стабилизировать ситуацию. Также против советского прорыва была брошена авиация. Если из выделенных для парирования кризиса соединений 35-му корпусу досталась пока только 36-я дивизия, то основные усилия 6-го воздушного флота оказались сосредоточены именно здесь, на макушке Орловской дуги. Немецкой авиации суждено было сыграть ключевую роль в событиях последующего дня. Советский 1-й гвардейский танковый корпус ночным маршем вышел в назначенный район. К 5.00 переправился через Зушу и сосредоточился в тылу наступающей пехоты. Успешный ввод в прорыв свежего подвижного соединения мог привести к крушению немецкого фронта на дальних подступах к Орлу. Однако в районе сосредоточения на 1-й гвардейский танковый корпус обрушились мощные удары немецкой авиации. В докладе штаба Третьей армии позднее отмечалось. По рассказам прибывшего в район Евтихов начальника оперативного отдела «Штарма-3» полковника Владимирского, весь корпус, сбившийся в лесах, вместо движения вперед нес громадные потери от авиации противника. Опушки лесов были загромождены машинами, много танков сгорело на поле и в лесах, около машин лежали убитые и раненые танкисты. В большей степени от ударов с воздуха пострадали, конечно, не танки, а автомашины танкового корпуса. Только в середине дня бригады корпуса удалось привести в порядок и бросить в бой. Запланированного быстрого прорыва в глубину не состоялось. Бригады медленно двигались вперед под градом бомб. Не следует думать, что многочисленная советская авиация никак не пыталась воспрепятствовать атакам на первый гвардейский танковый корпус. Однако проблема лежала в области тактики. Самолеты немецкого 6 воздушного флота действовали крупными группами, по нескольку десятков машин. Так, например, одна из таких групп состояла из 36 бомбардировщиков под прикрытием 20 истребителей fw 190 Патрули советских истребителей, состоявшие из 8-16 машин, сковывались боем и не могли помешать Юнкерсам бомбить наземные войска. Вызванная по радиоподкреплению чаще всего не успевало прибыть вовремя. Воздушный бой уже завершался. Для эффективного противодействия требовалось летать более многочисленными группами. Сосредоточение усилий 6 воздушного флота на макушке Орловской дуги также привело к высоким потерям советской ударной авиации на этом направлении. В частности, тяжелые потери понесли бомбардировщики Ил-4. В штабе 15 воздушной армии с тревогой констатировали. В связи с большими потерями имеют место упадочные настроения среди некоторой части личного состава полков. Многие выражают настроение, что самолеты Ил-4 днем действовать не могут даже и при наличии прикрытия. Вообще для 15-й воздушной армии 13 июля стало очень тяжелым днем. Было потеряно 94 самолета, в том числе 11 Ил-4, 49 Ил-2 и 34 истребителя разных типов. Авиация, конечно, не могла вовсе остановить советское наступление. Однако она позволила выиграть время на подтягивание резервов, Рендулич позднее вспоминал. Мне было очень приятно, когда во второй половине дня позвонил генерал-полковник Модаль и сообщил, что на южное крыло корпуса в мое распоряжение перебрасываются две бригады штурмовых орудий, 30 боевых машин и рота 88-мм самоходных противотанковых орудий «Фердинанд», 8 единиц. Таким образом, силы нашей противотанковой обороны почти удваивались. В дивизии была проведена разведка выжидательных районов для техники, куда она прибыла уже ночью. В этих условиях надеяться на стремительный прорыв уже не приходилось, Рендулич вспоминал. Противотанковые орудия, как и штук-3, и противотанковые орудия на самоходных лафетах провели яростное оборонительное сражение. Значительная часть передовой, тем не менее, была потеряна в течение дня. Однако силами последнего резервного батальона удалось создать несколько новых укреплений. Линия обороны была удержана, русская пехота не смогла совершить прорыв, Всего в этот день было уничтожено 120 советских танков. Попытка вновь вести в бой первый гвардейский танковый корпус на этот раз в полосе 63-й армии успеха не принесла. Рендулич позднее писал. 15 июля, в день, который мы ждали с волнением, русские вдруг приостановили свое наступление. Однако это была лишь передышка. С 11 по 15 июля 43-го ударная группировка 3-й армии понесла чувствительные потери. Три стрелковые дивизии потеряли почти 7.500 человек, в том числе 2,2 тысячи человек убитыми и пропавшими без вести. Это привело к существенному снижению численности непосредственно ведущих бой батальонов и рот. Наступательный потенциал армии Горбатова заметно уменьшился. Новый импульс замедлившемуся наступлению должен был придать передаваемый в третью армию 25-й стрелковый корпус из двух дивизий. Также вновь изготовился к быстрому броску вперед первый гвардейский танковый корпус. Маховик сражения раскручивался все быстрее. Резервы вводились в бой не только с советской стороны, но и с немецкой. В тот же день, 16 июля, 35-й корпус получил 2-ю и 8-ю танковые дивизии из 9-й армии. Сражение разгорелось с новой силой. А вот в бой свежих сил позволил Брянскому фронту отвоевать еще несколько километров и остановиться на рубеже реки Олешня. Однако усиление немецкой обороны и удары люфтваффе вновь разрушили надежды советского командования на перелом в сражении за «Орел». В этих условиях было решено ввести в бой самый сильный козырь, самый мощный резерв ставки ВГК на Орловском направлении – Третью гвардейскую танковую армию генерала Рыбалко. Решение о ее использовании было наконец принято Верховным командованием. Армия передавалась Брянскому фронту. Сильным танковым ударом, словно молотом, советское командование рассчитывало сокрушить немецкую оборону на подступах к Орлу. Горбатов оказался провидцем. Именно в полосе его войск в итоге вводилась в бой танковая армия. Планирование нового наступления столкнулось со старой проблемой. вот танков в бой с рубежа небольшой, но труднопреодолимый для бронетехники вброд речки. Задачей пехоты 3-й армии стало образование плацдарма на западном берегу реки Олешня, с которой могли начать наступление танковые соединения Рыбалко. К моменту ввода в бой 3-я танковая армия была свежим, хорошо укомплектованным объединением из двух танковых и одного механизированного корпуса. 12-й танковый корпус насчитывал исправными 127 Т-34, 70 Т-70 и 16 Су-122. 15-й танковый корпус 129 Т-34, 68 Т-70 и 16 Су-122. Второй механизированный корпус – 161 Т-34 и 56 Т-70. 91-я отдельная танковая бригада – 30 Т-34 и 20 Т-70. Это практически соответствовало тогдашним штатам советских танковых войск. Всего в армии рыбалку было 461 Т-34, 220 Т-70 и 16 СУ-122. Наиболее серьезной проблемой была нехватка автотранспорта. Так, из 1214 положенных по штату автомашин 12-й танковый корпус имел к началу боев всего 854 штуки. Это существенно снижало его маневренность. Часть мотопехоты была таковой лишь по названию. Вместо грузовиков мотострелки были вынуждены двигаться пешком. Маркиан Попов поставил армии Рыбалку следующую задачу. 3-й гвардейской танковой армии, используя успех наступления 3-й и 63-й армии, с утра 19 июля наступать в направлении Бортная, Становая, Становой колодец, Кромы и, действуя по тылам противника против Центрального фронта, во взаимодействии с ним уничтожить его. Тем самым танковой армии ставилась амбициозная задача в интересах не только Брянского фронта, но и Орловской дуги в целом. Наступление 3 и 63-й армий на Орел возобновилось в 8.00 19 .00 июля с короткого, но энергичного арт-налета. Пехота, недавно введенного в бой 25-го стрелкового корпуса 3-й армии, за три часа боя углубилась в расположение противника на 3-4 километра и расширила прорыв в сторону флангов до 80 километров. Немцы были оттеснены от реки на запад, в достаточной степени, чтобы без помех переправить через нее танки. Около полудня танки-рыбалку обогнали наступающие стрелковые части. Углубившись в оборону противника, два танковых корпуса повернули на юго-восток. Их задачей был прорыв южнее «Орла» в тыл 9-й армии. Несмотря на то, что пехота обеспечила плацдарм, прорыва фронта не было. Немецкие части лишь оттеснили от реки, поэтому танковым корпусам армии рыбалку пришлось взламывать немецкую оборону. Быстрого прорыва в тыл 9 армии не произошло. Танковые корпуса понесли тяжелые потери. Так, в 15-м танковом корпусе к исходу дня 19 июля осталось на ходу всего 32 Т-34 и 42 Т-70 из 129 Т-34 и 68 Т-70 по состоянию на начало дня. Тем не менее, удар 3-й гвардейской танковой армии произвел сильное впечатление на немцев. Под угрозой окружения оказалось левое крыло 35-го корпуса под Муценском. В этих условиях немецкое командование принимает решение отходить на ближние подступы к Корлу на рубеж реки Ака. Отход противника заставил советское командование предпринимать экстренные меры для захвата переправ через Аку. Эта река была серьезным препятствием, и если бы немцам удалось на ней закрепиться, прорыв обороны противника мог стоить большой крови. Даже не в штабе Брянского фронта, а в Москве почти молниеносно принимается решение бросить на захват переправ через Аку Третью гвардейскую танковую армию. Для армии «Рыбалко» это был разворот на 90 градусов относительно предыдущей задачи. К счастью, у рыбалка был в резерве второй механизированный корпус, который был без труда развернут для прорыва каке Сюда же был развернут 15-й танковый корпус. Разгромив по дороге несколько колонн отходивших немецких частей, танкисты вышли к «Коке» и захватили плацдарм на ее западном берегу. Вскоре к «Коке» подошли стрелковые дивизии третьей армии. Вечером 20 июля Третья гвардейская танковая армия получила новый приказ из штаба фронта. Согласно этому приказу, армия Рыбалко должна была перенести свои действия на юг, в полосу 63-й армии, и с рассветом 21 июля вновь наступать на Становой колодец. Этот поворот, уже второй за короткий промежуток времени, был заложен в той же директиве Ставки, которая разворачивала армию рыбалку на Мценск. Штаб Брянского фронта лишь последовательно транслировал вниз перечисленные в ней задачи. В зависимости от обстановки целью наступления Третьей гвардейской армии должен был стать Орел или же тылы 9-й немецкой армии. Трудно сказать, почему Ставка не направила танковую армию в обход Орла Севера. Возможно, идея прорыва в тыл 9 армии была чересчур заманчивой, чтобы от нее отказываться. Тем временем немецкое командование сосредоточило крупные силы для ликвидации захваченных Красной армией плацдармов на Оке. Уход танковой армии на прежние направления серьезно осложнил для Третьей армии борьбу за плацдармы. Точнее будет сказать, что первые атаки последовали на танковые части, но вскоре они сдали позиции стрелковым частям и ушли на юг. Все плацдармы вскоре были плотно блокированы. Непрерывный артобстрел, авиаудары и контратаки наносили советским частям большие потери. В тех боях в составе Третьей армии действовала 308-я стрелковая дивизия «Ветеран Сталинграда». Она была одним из тех соединений, которые непосредственно участвовали в обороне города. Когда на ее плацдарм обрушились удары авиации и атаки немецких танков, в дивизии вспоминали опыт Сталинграда. Советские части держались тем же упорством – Приказ командира дивизии Гуртьева был краток – ни шагу назад, стоять как в Сталинграде, насмерть. Однако удержать плацдарм 308-й дивизии не удалось. Эта дивизия, как и ее соседи из 3-й армии, была вынуждена оставить клочок земли на западном берегу Аки. Красная армия вообще отличалась большим упорством в удержании плацдармов. История с потерей плацдармов на Оке является одним из немногих примеров добровольной сдачи однажды захваченных клочков земли на берегу крупной реки. После отхода за Оку армия Горбатова окопалась и заняла оборону на восточном берегу реки, готовясь к новым боям. Неудача с содержанием плацдармов заставляет задаваться вопросом: удалось ли Третьей гвардейской танковой армии добиться решительного результата на прежнем направлении удара? Не была ли это рокировка вдоль фронта напрасной? Танковая армия «Рыбалко» 22 июля уже сохраняла значительный боевой потенциал. В ее составе насчитывалось 324 Т-34 и 173 Т-70, 27 САУ со 120-мм орудием, 300 орудий, в том числе 36 85-мм зениток, приспособленных для стрельбы по танкам. Однако в ситуацию вновь вмешались немецкие резервы. В отчете «Битва на Орловской дуге», написанном штабом Модоля по итогам боев, об этом этапе боев было сказано следующее. Прорыв восточнее Орла приобретает все более угрожающие масштабы. Однако, благодаря быстрому перемещению 12-й танковой дивизии из района юго-восточнее Болхова к месту прорыва и сокращению линии фронта с высвобождением войск и здесь в последнюю минуту удается предотвратить непосредственную опасность захвата Орла. При этом приходится справляться с кризисными ситуациями, особенно к юго-востоку от Орла. Благодаря своевременному прибытию 78-й штурмовой дивизии, которая в спешном порядке была переведена из 9-й армии, наше положение в районе Орла представляется укрепившимся. 78-я штурмовая дивизия была сильным противником. Она уже по штату имела в своем составе дивизион штурмовых орудий, являвшихся эффективным противотанковым средством. Успех дорого обошелся немцам. 78-я штурмовая дивизия потеряла с 11 по 31 июля 3000 человек, в том числе более 700 человек, убитыми и пропавшими без вести. После нескольких неудачных попыток прорыва обороны противника, 3-я гвардейская танковая армия и 1-й гвардейский танковый корпус были выведены из боя и отведены в тыл. Несмотря на вывод из первой линии танковых соединений, сражение за «Орел» было продолжено силами пехоты. Рубеж реки Ака не стал для немцев непробиваемой линией обороны. В 25 .00 июля под прикрытием огня артиллерии и ударов авиации пехота правофланговых соединений Третьей армии форсировала АКУ на подручных средствах. Уже через полтора часа после начала наступления с саперами были наведены переправы, по которым на захваченный плацдарм переправились танки и тяжелые самоходки Су-152. Непрекращающиеся атаки на Орел, так же, как и кризисные ситуации на других направлениях, о которых будет рассказано далее, заставили германское командование 26 июля принять решение об эвакуации Орловского выступа. 1 августа передовые части Третьей армии неожиданно обнаружили отход немецких войск на запад. Начав преследование отходящего противника, Третья армия продвинулась за сутки сразу на 12-14 километров. Ее продвижение остановила только водная преграда – река Неполоть. Мосты через нее были частично взорваны немцами, частично стали жертвой налетов советской авиации в предыдущие дни. Однако не следует думать, что после получения приказа на отход из Орловского выступа «Орел» упал в руки Брянского фронта как спелый плод. Немецкие войска продолжали упорное сопротивление, чтобы дать возможность эвакуировать склады и госпитали в Орле. Силы Третьей армии на тот момент были уже почти на исходе. 235-я стрелковая дивизия насчитывала на 27 июля всего 3339 человек, 308-я – 3383 человека, 380-я – 3640 человек. Такое падение численности ставило эти соединения на нижнюю границу боеспособности. Тем не менее, потеря немцами такого выгодного рубежа обороны, как река Ака, уже не позволило им сохранить устойчивый фронт. Третья армия с плацдармов на Оке развивала наступление в обход Орла севера. К исходу 3 августа Орел и части 35-го корпуса в районе Орла оказались охвачены полукольцом войск левого крыла Брянского фронта. Советские части на подступах к Орлу уже слышали взрывы. Это немецкие саперы взрывали здания, мосты и промышленные предприятия города. Стремясь не допустить разрушения города, советские войска форсировали штурм Орла. Была сформирована специальная группа из танковых частей Третьей армии. К 16.00 4 августа восточная часть Орла была очищена от немцев. Бои с форсированием реки Аки продолжились ночью. К 6.00 5 августа Орел был полностью освобожден. Уже вечером того же дня страна солютовала освобождению Орла и Белгорода 12 залпами из 120 орудий. В боях с 10 июля по 10 августа 43-го Брянский фронт потерял 81 660 человек, в том числе 22 738 человек безвозвратно. Наибольший урон понесла третья армия генерала Горбатова, потерявшая за этот период 38 115 человек. Всего Брянский фронт потерял 40% своей первоначальной численности. Столь высокие потери обусловлены развитой системой обороны, построенной немцами за два года удержания ими восточного фаса Орловской дуги. Характерный пример. После взятия высоты 248 в районе деревни Орловка на участке переднего края длиной 300 шагов и шириной 150 шагов советские саперы сняли более тысячи мин. Участники боев за Орел многие из которых дошли до Берлина и Эльбы, также говорят о том, что никогда и нигде после июля 43-го им не встречалась столь развитая система обороны, как на Орловском плацдарме.